Глава 22. В которой награда находит героя. Твою-то мать, Белозор! Старовойтов уже отсмеялся, но все еще тяжело дышал. Это настолько в твоем репертуаре, что я просто не представляю, чего еще более абсурдного могло произойти. Красивое лицо директора Минского корпункта Комсомольской правды было красным, как спелый помидор. Он нашел меня в холле аэропорта, приехал сюда на служебной машине, чтобы доставить прямиком в контору, но оказался не единственным встречающим. Более того, он не успел, хотя и прибыл вовремя. Дело в том, что как только я сошел с трапа, под белые ручники меня подхватили корректные крепкие мужчины в гражданском, провели куда-то в вглубь терминала и вручили медаль». Черт возьми, какой-то дядька с пузом и в пиджаке пожал мне руку и зачитал что-то вроде «За высокую бдительность и находчивость, смелость и самоотверженность» проявленные при спасении человека на воде в городе Кабул Демократической Республики Афганистан. Такого-то августа 1980 года. От имени Президиума Верховного Совета СССР Герман Викторович Белозор награждается медалью «За спасение утопающих». Продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Мне подцепили на рубашку, на левую сторону груди блестящий кругляшок, вручили удостоверение и футляр, пожали руку и, наконец, отпустили во свояси. Я стоял в холле аэропорта, смотрел на себя в зеркало и пытался понять, что это вообще такое нахрен было. По всему выходило туловище из фонтана, таки выполнило свое пьяное обещание. Или главный кабульский особист на пару с Гариловичем прикололись. Они ведь грозились исполнить нечто подобное. Вот ведь у пари. Хотя мир-место довольно странное, и вариант, что хозяйство Суслова свой посул реализовало, а бравые бойцы невидимого фронта забили и забыли, тоже имел право на существование. Я бы даже поставил скорее именно на фонтанную версию. Давишний пузатый дяденька в пиджаке был похож на партийца гораздо более, чем на рыцаря, плаща и кинжала. А в зеркале я смотрелся неплохо. Дочерно загорелый, только глаза блестят. В бежевых брюках карга, коричневой рубашке, платке шамахи на шее, с рюкзаком через плечо и с медалью на груди. Еще и Хайбер из багажа забрал, и теперь его рукоятка торчала из рюкзака. Джон Рэмбо, сэр. Потому-то и хихикал Старовойтов, когда рассмотрел, что за цацкой висит у меня над надгрудным карманом. «Привезти из Афганистана медаль за спасение утопающих? Там же пустыня, а? Ой, уморил! Ой, не могу!» Шеф переигрывал. «Давай, приедем в корпункт, мы с тобой рассчитаемся. Командировочный, гонорар, то все, Там очень прилично получилось. Ну и выпьем по 150 обмоем, так сказать». Видимо, Михаил Иванович испытывал неловкость за то, что отправил меня на войну. А еще облегчение, потому что я вернулся. И зависть. Хрен нас два, у него была своя рубрика на весь союз. «Ну, давайте поедем. Но 150 отложим на потом, я к своим тороплюсь». Это к своим вылетело само. Легко и непринужденно. Я и вправду считал Тасю и девочек своими. Вот и все. И правда по ним скучал. А потому плевать хотел на все эти церемонии и пляски у костра с рюмкой коньяку в руках. Ну ладно, ладно. Старовой-то наконец успокоился. Тебе вообще отпуск полагается. Давай три дня отдохнешь, потом приходи. Будем творческие планы строить. Сейчас комсомолка, ого-го, сила. Да и вообще, после Олимпиады возже ослабили. Можно делать большие дела и писать, писать, писать. Он бы еще долго мог говорить, но мы дошли до машины, и вели речивому старовой пришлось сделать паузу, чтобы сесть за руль, сунуть ключ в замок зажигания и повести машину в сторону центра Минска. Движение было довольно оживленным. По нынешним временам, и шефу пришлось сконцентрироваться на дороге, так что допекать меня своими речами он на время перестал. Зато отыгрались коллеги в корпункте. Нет, просто представьте себе, реально встречались с цветами и аплодисментами, стоя, как будто я, блин, воздушный гимнаст, который с соревнований вернулся. Я совершенно не представлял, как реагировать на такой пышный прием. То ли гады они, которые самого тупого и новенького сбагрили в опасную командировку, то ли благодетели, обеспечившие мне точку опоры, трамплин для... для взлета? «Нет, до взлета не было еще далеко, но если бы не эта команда уклонистов и стрелочников, черта с два я увидел бы странную и манящую далекую страну по имени Афганистан и никогда не познакомился бы с кучей замечательных людей, никогда не узнал бы Гириловича, Гумора, Даликатного, не взял бы интервью у Масуда. Он и Машеров – вот какие люди меняют историю, а не какой-то выскочко-попаданец, даже обладающий задатками местного шарлатана-предсказателя». В общем, все это чевствование передовиков газетного производства вынуждало меня улыбаться, кивать, пожимать руки людям, которых я или не запомнил, или не знал вовсе, и вообще выдавливать из себя приличный вид. Потом мы прошли в кабинет шефа, оставив коллег за дверями. Он пошарил в ящике и достал оттуда ведомость. Пухлый бумажный конверт и крупный ключ, в ушко которого почему-то была продета огромная канцелярская скрепка. «Вот деньги, распишись, тут действительно много». Может, на сберкнижку положи? Ну, сам решай. А вот ключик от дачки. Ты просил дачку? Я нашел тебе дачку. А? Он все-таки был неплохим мужиком, этот Старовойтов. Запомнил же. Более того, дачка в усборье, Там до твоих разлюбленных Раубич пять минут на машине, полчаса пешком, а с твоими ногами и вовсе минут пятнадцать. Нормально же. Вот за это гигантское интернациональное спасибо, Михаил Иванович. Я был вполне искренен. Как он выкрутился, не знаю. Но вот так взять и запросто вручить ключ? Красавчик, что скажешь? А что там за домик-то? Тебе понравится, у самого леса, с мансардой. Ах, с мансардой? Плюшки и ништяки сыпались на меня, как из рога изобилия. Отличный труд должен отлично вознаграждаться, а? А ты поработал там не за страх, а за совесть. Веришь, нет? Всем корпунктом твоей репортажи читали. Это что-то с чем-то. Приключенческий роман. «Ты книгу написать не хочешь, кстати, в стиле «журналист сорви голова», а документы на дачку получишь, как на работу придешь. Послезавтра. Все оформлено честь по чести, нужна только подпись твоя. Давай, не задерживаю». Вот ведь жук, говорил, три дня отдыха, а теперь послезавтра. Начальник он и в Африке начальник. Зеленый лук мне нравился и в будущей жизни. Сложный рельеф, множество зелени, уютные зоны отдыха, дорожки, беседки. Цнянское водохранилище, Слепянский канал. Свежо, просторно, легко дышится. Сейчас, в 1980 году, водохранилища еще не было. Солидной части жилой застройки тоже. Да и благоустройство имело вид еще не оконченный. Но все равно. Выйдя из пропахшего, отработанным топливом и потными людьми автобуса до Шугубки, я вдохнул полной грудью. «О, да!» Здесь было хорошо. Монолитные высотки, тройками, аккуратные пятиэтажки, непременные элементы агитпропа, народ, партия едины. По слову, на крыше каждого здания. Мир народом на диспетчерской. И слава КПСС еще на одной многоэтажке. Даже не знаю, что лучше. Это или бесконечные рекламы ритуальных услуг, сетей ритейла, мобильных операторов и онлайн-казино. «Народ у нас, предусмотренный проектом города тротуар, не любил. Прокладывал свои собственные тропки прямо по газону. По самой симпатичной из них я и шел к одной из высоток свечек. Ну да, навигаторов и Google Maps не было, но я купил в киоске обычную бумажную карту и высмотрел там адрес, который значился на письме от Таси, том самом догнавшем меня в кундузе на базе римбата. «Гляди, мужик в белозорах шпарит!» послышали из голоса пионеров в соседней лавочке. «Нет, галстуков на них не было». Но пацанам и девчонкам было лет по 13, и выглядели они вполне прилично. А значит, точно были пионерами. Чуть ли не стопроцентная охваченность школьников общественной работой – это вам не хухры-мухры. «Глянь, медаль! И платок странный! Может, он военный?» «Не, не похож! Где погоны? Турист, наверное!» «Но медаль почему? А платок четкий и штаны, наверное, в ателье шил. Настоящие белозоры!» «Вот же черт!» Оказывается, все это время медаль за спасение утопающих так и болталась у меня на груди. Шимах прикрывал ее в автобусе, а вот тут на свежем ветру сбился и дал почву молодежи для обсуждения. Снимать не стал, пускай девчонки заценят, порадуются. А заходы про штаны стали меня уже допекать, если честно. Даже захотелось привнести в этот мир что-то новое, кроме штанов с карманами и с резинкой на лодыжках. Надо будет покумекать на досуге, чего еще я могу, а то все слова-слова. Сплошной треп и шарлатанство. Можно и о культуре труда и быта подумать. Я даже стал перебирать в голове всякие ноу-хау, но ничего толкового до момента столкновения с дверью нужного подъезда я так и не придумал. Хрясь! Мне прилетело с размаху, и, конечно, по той самой брови, которую постоянно разбивали на ринге, и которая была травмирована в Афгане. Больно вообще-то. Ухватившись за пострадавшую физиономию, я растерянно топтался на месте. Мне что, титановую пластину туда под кожу вшить? Местный житель, видимо, очень торопился, потому что промчался мимо меня стремительным домкратом, отпихнув плечом и едва не сверзившись на ступеньках. Борзый парень какой-то. Я запомнил его синюю олимпийку и стриженный затылок. Так, на всякий случай. А вообще, строить планы мести было некогда. Кровь кристалла, будь здоров, башка слегка кружилась. Выручил шамах. Я прижал его к ране и добрел таким образом до лифта. Чисто в прикидку нажал кнопку с цифрой 9. Конечно, не попал, пришлось спускаться на два этажа вниз и одним глазом рассматривать номерки на дверях. Пока нашел искомый, пришлось дважды складывать шамах пополам, потому что заляпать подъезд не хотелось. Наконец, у двери бордового дермантина с золотыми гвоздиками я остановился. Тук-тук-тук, тук-тук, тук Дочь полярника была обязана с первого раза распознать этот позывной. «Кто там? Войдите!» раздался звонкий, приятный и любимый голос, и я взялся за ручку. Толкнул дверь и вошел. Здесь явно шел ремонт. Пахло свежими обоями, мелом, клеем ПВА. «Мама, мама, это одноглазый Гера Белозор с медалью пришел!» Васька выглянула из угла, обалдела, увидев меня и кинулась обниматься. уи -и, и привет, Гера Белозор! А что у тебя с глазом?» «Привет, Василиса!» — Ого, какая то тяжелая! С глазом порядок. Это мне дверью в лоб стукнули, когда я к вам шел. Какой-то придурок в синей олимпийке. — Придурок в олимпийке? Ой, мама, а чего гелобелозол такой темный? Аська тоже выбежала навстречу, но подойти ближе не решалась. Терлась около шкафчиков и переминалась с одной босой ноги на другую. Она тоже подросла и вытянулась. Соломенные волосы малышки были растрепаны во все стороны, как у домовенка Кузи. А трусы и, условно, белая маечка явно носили следы ремонта. По крайней мере, разноцветных пятен на ткани было полным-полно. «Дети, кто там? Что вы там кричите? Я ничего не...» Тася появилась в кухне, и глаза ее широко раскрылись. Брови взлетели вверх. «Гера?» Я на секунду даже забыл про разбитую башку. Занавесок на окнах еще не повесили, а потому желтый солнечный свет легко проникал в просторную квартиру. Яркие лучи выгодно очерчивали манящий силуэт девушки, проникая под легкую материю свободной рубашки. Короткие шортики, не скрывающие сильные стройные ноги, выбивающиеся из-под газетной треуголки пшеничные локоны и эти необыкновенные сверкающие глазище. Черт возьми, да я сам себе завидовал. «Так!» Обаятельная и хозяйственная ремонтница вдруг очень резко перешла в режим грозной валькирии, и глаза ее приобрели тот самый пугающий цвет крыжовника. Белозор, в ванную, Вася, табуретку, Ася, полотенце. Как в той сказке. Махнула правым рукавом, махнула левым рукавом. Все как-то резко закрутилось. И вот я уже сидел посередине весьма симпатичной, но небольшой ванной. И пялился, конечно же, не на панно из декоративной плитки. Рубашка моя мигом улетела прочь. Майка тоже, чтобы не заляпать кровью. И Таисия профессионально безжалостными движениями принялась штопать меня, доставая из появившейся из воздуха аптечки различные орудия пыток. «Сдуреть можно», – приговаривала она. «Я его жду, плачу у окошка долгими тоскливыми ночами, ремонт делаю в компании двоих детей, мечтаю, что встречу его как образцовая хозяйка и жена, а он приперся, напугал, заляпал все кровищей. Так, а это что?» Ее твердый пальчик ткнул меня в ребра, как раз там, где прошлись по бронежилету осколки. «Уф!» – сказал я. «Мама, мама, не бей гелу белозова! Он вон какую классивую саблю принес, как у мальтисаки Бальтиса!» Ася стояла в дверях ванной с огромным хайбером в руках. И как она только вытащила его из чехла, там ведь все было перемотано изолентой в семь слоев. Я в Алмате задолбался упаковывать этот ятаган и документы оформлять на сей сувенир. Справился не без помощи корейских товарищей. «Господи, боже мой!» Тася одним резким движением выхватила смертоносную железку из рук дочери и зашвырнула ее в антресоль, которая нависала над головой в коридорчике у самой двери ванной. «А ты сиди, молчи и не двигайся. Ни звука!» Ее глаза метали громы и молнии, но руки продолжали обрабатывать рану. Наконец, последний пластырь был наклеен поверх зашитого рассечения, и родная и любимая Тася очень классно сдула слаба выбившуюся из щелки непослушную прятку. Я просто млел от этой ее привычки. Кажется, беда миновала. «Мам, а что такое спасение утопа?» По слогам начала читать Василиса. «Ничего себе! Умеет!» «Вась!» Тон Морозовый стал обманчиво добрым. «А ты где это прочитала?» Я весь сжался в предвкушении дальнейшего развития событий. Голос старшей дочери раздался из-под табуретки, на которой сидел я. «Мам, тут на рубашке у Геры Белозора медаль висит!» «Какая еще медаль?» «И вырезай оттуда немедленно!» «Ну, медаль за спасение!» Вася притянула маме медаль и шмыгнула прочь из ванной. «Ася, пойдем еще порисуем на обоях, пускай они сами разбираются. Гера уже приехал, уже все хорошо будет». Какая, однако, разумная девочка растет. Ужас просто. А прекрасная мама разумной девочки взяла в руки медаль, вдруг села мне на колени, посмотрела сначала на мою растерянную физиономию, потом на награду. И оттенок ее глаз постепенно стал меняться на естественный изумрудно-зеленый, а брови перестали хмуриться. «Хм». — сказала она. — Боже мой, да чего же я рада тебя видеть? — Иди сюда, — сказал я и притянул ее к себе и коснулся наконец ее губ своими губами. — Осторожно, шов разойдется! — и вопреки своим словам Тася ответила на поцелуй. — Кажется, я выпал из реальности или, наоборот, вернулся в нее. Афган, война, интриги, шпионские игры — это все осталось за бортом. Теперь я был там, где во мне действительно нуждались. Я был дома. «Ася, а почему Гелобелозол и мама целуются?» «Ася, потому что они скоро поженятся и будут муж и жена, значит, им можно целоваться». «Гелобелозол будет нашим папой?» «Нет, папа у нас один, не бывает двух пап. Гера-Белозор будет нашим другом». Василиса в своем аккуратном платьице и с косичкой была похожа на учительницу начальных классов. «О, холосо!» Энергично закивала головой Аська, и ее соломенные растрепанные волосы тоже закивали в такт. «Все-таки это очень-очень разумные девочки. Я, наверное, слезу бы даже пустил в другой момент, но сейчас мне было слишком неловко. Ну, это каждому понятно. Самая красивая девушка в мире на коленях и двое детей в дверном проеме». «Так, дети, пойдемте поставим чайник на плитке в комнате, покормим Геру», — сказала разумная мать разумных девочек. «А он пока умоется и переоденется, а потом будет нам рассказывать про свои приключения и помогать делать ремонт». И дарить подарки. У меня для вас всех есть подарки. Не только ведь женской части нашей команды разумность проявлять, правильно? Уря!» – откликнулись девчонки. И самая старшая из них, вообще-то, тоже радовалась довольно громко.